17. Урс черпал воду из колодца и тянул веревку с двойной амфорой, напевал в полголоса странную лигийскую песенку. Радостный взор бросал он время от времени на Венецию и Лигию, чьи фигуры белели под кипарисами в садике Лина, как две статуи. Ветер не шевелил их одежд, наступал золотисто-лиловый вечер, и они в тишине разговаривали, держа друг друга за руки. «Не случится ли с тобою беда, Марк, за то, что ты покинул Ансоум без ведома Цезаря?» – спрашивала Лигия. «Нет, моя дорогая», – ответил Венеций. Цезарь сказал, что запрется на два дня с Терпносом и будет сочинять новую поэму. Он часто делает это и тогда ни о чем не знает и не помнит. «Впрочем, что мне, Цезарь, когда я с тобой и смотрю на тебя?» «Я очень скучал без тебя, в последнее время меня покинул сон».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 «Два раза Урс по моей просьбе ходил на карины и спрашивал о тебе в доме. Лин смеялся надо мной, и Урс тоже. Видно было, что она действительно ждала его. Вместо обычной темной одежды на ней была мягкая белая стола, в красивых складках которой ее лицо и руки казались распустившимися подснежниками. Несколько розовых анимонов украшали прическу. Вениций прижал губы к ее руке».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 Вениций обнял ее стройное тело, прижал к себе и сказал, «Лигия, да будет благословенна минута, когда я в первый раз услышал его имя». Она ответила шепотом, «Люблю тебя, Марк». Они умолкли не в силах говорить от волнения. На кипарисах угасли последние лиловые оцветы, и сад засеребрился от лунного серпа. Потом Вениций заговорил». «Я знаю, едва я вошел сюда, едва успел поцеловать милые руки, я тотчас прочел в твоих глазах вопрос, понял ли я божественное учение, которое ты исповедуешь, и крещен ли я? Нет, я еще не крестился. Но знаешь, мой нежный цветок, почему нет? Мне Павел сказал, я доказал тебе и убедил, что Бог пришел в мир и дал распять себя ради спасения мира». Но пусть в благодати омоет тебя пётр, который первый простер над тобой руки и благословил тебя. Да и я хотел, чтобы ты видела мое крещение и чтобы Помпония была моей матерью. Поэтому пока я не крещен, хотя и верю в Спасителя и его сладостное учение. Павел убедил меня и обратил. Да и могло ли быть иначе? Как мог я не поверить, что Христос пришел в мир? Если об этом свидетельствует Петр, который был его учеником, и Павел, которому он явился. Как мог я не поверить, что он Бог, коль воскрес? Видели его и в городе, и над озером, и на горе. И видели люди, уста которых не знают лжи. Я верил в это с того времени, когда слушал Петра в Астриануме, потому что тогда еще сказал себе «Всякий другой мог бы солгать, но не этот человек».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 И всему этому учит ваша вера. Другие религии тоже ищут справедливости, но одна это делает сердце справедливым. Кроме того, делает его чистым, как твое сердце и помпонии, и верным, как ваши сердца. Я был бы слеп, если бы не видел этого. Если при том Христос обещал жизнь вечную и счастье, столь большое, какое только может дать всемогущество Божье, а чего желать человеку больше?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 хотя бы и взял тебя силою и держал в своем доме. Ты мне сказала только, что люблю тебя. А ведь этих слов я не смог бы вырвать у тебя, обладая мощью Рима. О, Лигия, ум говорит, что это учение божественное, сердце чувствует это. А таким двум силам кто сможет противиться? Лигия слушала, устремив на него свои голубые глаза. При свете месяца похожие на мистические цветы и как цветы, орошенные слезами. «Да, Марк, правда», — сказала она, сильнее прижимаясь к его плечу. В эту минуту они оба чувствовали себя безмерно счастливыми, потому что кроме любви соединяла их еще какая-то сила, сладостная и непреодолимая, через которую сама любовь становилась чем-то крепким, не поддающимся перемене, обману, разочарованию и даже смерти».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 «Равно и мужья христиане сохранят ее. А вы не уверены ни в ваших владыках, ни в отцах, ни в женах, ни в детях, ни в слугах. Перед вами трепещет мир, вы дрожите перед своими рабами, так как знаете, что каждую минуту они могут восстать против вашей жестокости, что они и делали не раз. Ты богат, но не уверен, что завтра тебя не заставят отказаться от своего богатства». Ты молод, но завтра, может быть, тебе придется умереть? Ты любишь, но тебе готовится измена. Ценишь скульптуру, но завтра тебя могут выслать в далекую провинцию? У тебя тысячи слуг, но завтра эти слуги могут выпустить из тебя кровь. Если это все так, то разве можешь ты быть спокоен, весел, счастлив? Но я провозглашаю любовь и проповедую учение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 Не погасит очага, хотя бы меня обмануло все, во что я решил верить, поэтому я сказал себе в душе, чем я отплачу ей, как нелюбовью и благоговением. Слышала ли ты, что там, в Ансууме, я говорил с тобой все время, не переставая, словно ты была около меня? восток сто больше люблю тебя за то, что ты убежала от меня из дома Цезаря. Не хочу его уже и я». «Не хочу роскоши и музыки. Хочу лишь тебя одну. Скажи одно слово, и мы покинем Рим, чтобы поселиться где-нибудь далеко отсюда». Она, не отнимая головы от его плеча, подняла задумчивые глаза на посеребренную луной вершину Кипариса и ответила. «Хорошо, Марк. Ты писал мне о Сицилии. Там и авлы хотят поселиться на старости». Вениций радостно прервал ее. «Да, моя дорогая». Наши имения находятся в близком соседстве. Чудесный берег, где климат мягче, а ночи теплее, чем в Риме. Благоуханные, светлые. Жизнь и счастье там значат одно и то же. И он стал мечтать о будущем. Там можно забыть об огорчениях. В лесах, среди олив мы будем гулять и отдыхать в тени. О Лигия! Что за радость жить вместе, любить друг друга, смотреть на море, на небо? «Вместе молиться сладостному Богу, творить добро и быть справедливыми!» Они замолчали, думая о будущем. Он прижимал ее все сильнее к себе, и на руке его поблескивал золотой патрицианский перстень. В этой части города, населенной рабочими и бедняками, все спали, и ни малейший шум не нарушал тишины. «Позволишь мне видаться с помпонией?» — спросила Лигия. «Да, моя дорогая, мы будем приглашать Авлов к себе и сами ездить к ним. Хочешь, возьмем с собой апостола Петра? Согбенный годами и трудом он нуждается в отдыхе. Павел также будет навещать нас. Обрати, Тавла, плавьте, и как солдаты основывают колонии в далеких краях, так мы основим там христианскую колонию». Лиге взяла руку Вениция и хотела поцеловать ее. Но он сказал ей шепотом, словно боясь «спугнуть счастье «Нет, Лигия, нет. Я должен почитать тебя и преклоняться перед тобой. Дай ты мне свою руку. Я люблю тебя». Он прижал губы к ее белым, как жасмин, рукам, и некоторое время они слышали лишь биение своих сердец. «В воздухе не было ни малейшего ветра». И кипарисы стояли неподвижные, словно и у них в груди замерло дыхание. Вдруг тишину прервал какой-то страшный рев, глухой и словно выходящий из-под земли. Дрожь пробежала по телу Лигии. Венеций сказал, «Это львы рычат в зверинце». Они стали прислушиваться. На этот рев последовал ответ с другой стороны, с третьей, из всех частей города». В Риме бывало иногда по несколько тысяч львов, размещенных по разным аренам. И часто ночью, подойдя к решетке и упираясь в нее головой, они таким ревом выражали свою тоску по свободе в пустынях. Так они тосковали и сейчас, подавая друг другу голос в ночной тишине. Наполнили грозным ревом весь город. В этом было что-то до того грозное и мрачное, что Лигия, у которой грезы о светлом будущем были прерваны, Прислушивалась теперь к реву с сердцем полном странной тревоги и печали. Вениций обнял ее и сказал, «Не бойся, дорогая, скоро будут игры, поэтому все зверинцы переполнены». И они вошли в домик Лина, провожаемые все возраставшим ревом тоскующих львов.